как они сами называли себя, «живущие вдоль гор». А можно было расценить указания Форда как шутки. Ход для художественного фильма, в котором таинственное древнее предание, привело бы к решению загадки. Проблема состояла в том, что индейцев вообще не было. Чтобы узнать что-нибудь о Тихом океане и острове Ванкувер, имело смысл обратиться к ноотка индейцам островного запада, но можно и запутаться в мифах разных племен, из которых сложились Ноотка. Каждый из этих племен населял свою собственную территорию. У Ноотка рассказывались космогонические истории, в которых главную роль играла фигура трансформера, оборотня, В племени Дайдидас. Большое значение придавалось волку, но существовали истории о касатках. Но если захочешь что-то узнать о касатках, не обращая внимания на история о волках, Это будет большая ошибка, поскольку в круге превращений человек и животные были духовно взаимосвязаны. Не только все создания обладали возможностью превращения в другие существа, но некоторые располагали еще и двойной природой. Стоило волку вступить в воду, так он тут же превращался в кита-убийцу. Стоило киту выйти на сушу, так он становился волком. Касатки и волки являлись одним и тем же существом, И рассказывать истории о касатках, не подразумевая при этом волков, было в глазах индейца Ноотка полной глупостью. Поскольку Ноотка по традиции были китобоями, у них был бесконечный запас историй про китов, но даже одно и то же племя рассказывало мифы по-разному, смотря куда прийти. Мака тоже принадлежали к Ноотка, и наряду с эскимосами были единственным племенем Северной Америки, имевшим когда-то законное право охоты на китов, И как раз сейчас они подставляли много материала для дискуссий, потому что после векового китобойного воздержания снова хотели ввести его в обиход. Мака не на острове Ванкувер, а на противолежащем северо-западном конце штата Вашингтон. В их мифах были разные истории о китах, которые встречались и у Ноотка на острове. Ну что ж, привлечь индейцев для Совета было достаточно необычным делом. Энрик кисло усмехнулся, как нарочно именно он. Для человека, уже 20 лет живущего в Ванкувере, он знал о местных индейцах довольно мало, потому что, в принципе, ничего не хотел знать. Лишь время от времени его охватывала неопределенная тоска по их миру, и всякий раз он это чувство подавлял в корне. Делавер принимала его за мака, а он был не способен даже к погружению в местные мифы. Но Грейвольф был способен к этому еще меньше. — Жалкий тип! — злобно думал Эннелет. — Какой индеец в наши дни станет носиться с таким дурацким прозвищем? Вождей племени нынче зовут Норман Джордж, Уолтер Майкл или Джордж Франк. Нет среди них никакого Джона Два Пера или Лоренса Плывущего Кита. Только безмозглый фигляр вроде Джека О Беннона, может быть, таким падким на романтику из детских книжек, тоже мне. Серый волк, Грей Вольт. Он был невежда. А сам Энвит. Оба хороши. Один выглядит как индейц, но отторгает от себя все индейское. Другой никакой не индейц, зато из кожи лезет, чтобы казаться им. Мы оба невежды. Два комедианта, два инвалида. Это проклятое колено. Кого бы ему расспросить? Джорджа Франка, вот кого. Это был один из его знакомых вождей. Белые и индейцы не водили тесной дружбы вне работы, не распивали вместе пива, но и не имели ничего друг против друга. Два не враждующих мира. Джордж Франк был не то чтобы другом, но хорошим знакомым, славный парень, и кроме того, вождь одного из племен нотка, причем вождь особый, верховный. Институция верховных вождей была чем-то вроде английского королевского дома. Этот ранг наследовался. В повседневности большинством племен правили выборные вожди, но наследные вожди пользовались высшим почетом. Джордж Франк жил неподалеку от постоялого двора Виканиниш. Энвик полистал телефонную книгу и позвонил Франку. — Итак... — И приехал, чтобы узнать что-нибудь о китах, — сказал Франк, когда полчаса спустя они прогуливались вдоль реки. Вот был невысокий человек с морщинистым лицом и приветливыми глазами.